Глава с е м н а д ц а т Возвращение в поместье и предстоящая встреча с а г н а с меня уже не пугали. После выходки Вал по воссоединению родителей, когда она з а п е р л а их в погребе перед началом аукциона, с ее матерью стали происходить странные вещи. Во-первых, она сама не торопилась попадаться нам садомом на глаза, словно ей было чего стыдиться. Во-вторых, если мы и сталкивались в той же столовой, что было неизбежно, находясь в одном доме. Его сестра не спешила с нападками в мою сторону. Да, колкие взгляды остались в ходу, но я старалась этого не замечать. В третьих, изменилось самое главное – ее отношение к собственной дочери. у д т о а к нас наконец вспомнила, что это не чей-то чужой ребенок, а ее родное рыжеволосое сокровище, достойное не только строгих наставлений, а прежде всего материнской ласки и любви. Дядя Адам, Софи! Встречала нас в а л е р е с пылкими объятиями, будто долгожданных гостей. Привет, красотка! Задорно подмигнул ей Киру, д о с т о и в ш и с ь в ответ беззубой улыбки п е р в о к л а ш к и Но обниматься с мало знакомым мужчиной при всей своей открытости девчушка не торопилась. Добрый вечер, а г н е с Добрый? Уголки женских губ поползли вверх с намеком на хорошее настроение. Я что-то пропустил? Прищурился адам, не узнавая в этой загадочной молодой женщине недавнюю мигеру, готовую сорваться на каждом встречном. Нет, все как обычно. Папа заезжал. Прозвучало шепотом Адаму на ухо, словно это большой секрет. А тебе, солнышко, уже пора купаться и спать. Тут же перехватила Агнес Валерий из его рук, крепко прижимая к себе. Присоединишься к нам, когда освободишься? Вы что-то отмечаете? Обвела она нашу троицу вопросительным взглядом. Нет, пока нет. Но Кир сегодня решил устроить вечер воспоминаний. Может, и ты нам чего интересного расскажешь. В общем, мы будем у камина в большой гостиной. Следом за Адамом мы поднялись на второй этаж в его кабинет. Открыв дверь, он пригласил меня п е р в ы й войти внутрь. Едва ступив, я увидела на полу пожелтевший от времени конверт. Вот о чем я и говорил. Поднял Адам письмо, выведенное знакомым аккуратным почерком. Еще один привет из прошлого. Что ж, посмотрим, какие сюрпризы ждут нас внутри. Вскрыв конверт Адам вынул оттуда сложенное вдвое письмо, пробежал глазами по первым строчкам. И тот же опустил руку, словно был шокирован прочитанным. Что там? Переглянулись мы с киром, ничего не понимая. Пожалуйста, прочитай вслух. Протянул он мне лист бумаги и расположился в кресле. Милый Стэнли. Начиналось оно так же, как и п р е д ы д у щ е е но продолжение выбило меня из клей, отчего я на пару секунд зависла. Дорогой, любимый. Что? Любимый? Надеюсь, это она так, по семейному? Если ты читаешь это письмо, я уже далеко от Лондона. Прости меня за с л а б о с т ь и этот побег. Прости за то, что ворвалась в твою жизнь вся в слезах, за то, что ответила на твои чувства, за надежду, которую дала и тут же отнимаю. Этой ночью я так и не смогла уснуть. Все смотрела на тебя спящего и думала, как сложилась бы наша жизнь, о с т а н ь с я я с тобой, а не с ним. Не сбеги я тогда в чертову Африку о т в е т т ь да на твоё предложение. Но сейчас уже поздно. н а ш е время ушло, как бы сильно я н е хотела повернуть его вспять, я не принадлежу сама себе. Мы не можем так поступить с теми, кого любим. Я приняла решение вернуться к мужу и дочери. Все, о чем я прошу, пусть эти несколько ночей, что мы провели вместе, но всегда останутся между нами. Будь счастлив, Стэнли. Ты как никто другой этого заслуживаешь. Не жди меня. Живи своей жизнью. С любовью твоя Клэр. Теперь я прекрасно понимала, чем так ш о к и р о в а Надом. Я, ну, не Кир, который не был в курсе содержимого двух предыдущих писем. Вот это Стэнли даёт. Я, конечно, подозревал, что у него было много женщин, ведь он так и не женился. А почему, кстати, с его внешностью, харизмой и положением в обществе? Неужели не нашлось достойной? Или он до конца своих дней ждал возвращения этой самой Клэр? Во вере не проснулся следователь или разыгрался спортивный интерес, кто знает? Но золотисто-ореховые радужки абсолютно точно загорелись каким-то особым светом. Это самая Клэр, моя мать, проговорила д а м неверящим взглядом, в с м а т р и в а я с ь в дату на штампе конверта. Как и планировали, мы переместились в большую гостиную. В камине потрескивали дрова. Кира разлил по бокалам вино, и мы вдвоем, как могли, пытались отвлечь а д а м а от содержимого письма, которое не давало ему покоя. Представляешь, Луиза Шелдон сказала, что хочет увидеть мои работы. Если ей все понравится, она готова организовать мою персональную выставку в нашей галерее. Это действительно здорово, София. н а к о н е ц улыбнулся он, отложив в сторону письмо и взяв меня за руку в знак поддержки. Мои поздравления. Присоединился Кир. Парочка готовых уже есть на примете, осталось забрать их из моей мастерской. Ну и поработать над другими задумками, как следует. Надеюсь, ты не станешь возражать, если я возьму на время еще и ураган страстей. О чем ты? Бери, конечно. А персональная выставка это очень и очень круто. Не сомневаюсь, что тебя ждет успех. Правда, я скорее буду отвлекать тебя от работы, чем помогать. Притянув к себе, Адам коснулся моих губ своими, балансируя на грани дозволенного, пока мы не вспомнили, что здесь же у камина обитает притихший а в е р и н Стоило нам замолчать, первая ракетка снова принялся вспоминать давние счастливые времена и его приезд в Лондон. Никогда не забуду ф и з и о н о м и ю с т э н л и после нашей с тобой гулянки, когда он увидел, во что превратился его любимый Роллс-Ройс. Думал он первым же рейсом вышлет меня обратно. Смеялся Кир. Правда? А я вот ничего такого не помню. Ну, побухтел он как обычно, пригрозил, что заблокирует мои счета, но в итоге ничего такого и не сделал. Конечно, не сделал, потому что любил тебя без памяти. А еще говорил, что видит в тебе родственную душу. Появилась в дверях Агнес, не скрывая ревностных ноток в голосе. Похоже, ее дядюшка с т ы д н не б а л о в а л тем же вниманием. А ведь ты в свои восемнадцать был сущим наказанием, неуправляемый бунтарь, который ни во что не ставил слова старших. Это я-то бунтарь? С удивлением прищурился Адам, обведя нас всех недоуменным взглядом, словно заговорщиков. Не сейчас, конечно, но тогда был еще какой. Прости, брат, в этот раз я должен согласиться с Агнес. Неожиданно поддержал ее Кир. Я вот своего батю не помню толком. Да и не дал он мне ничего. а с т е н л и во всех отношениях был крутым мужиком, у которого стоило п о у ч и т ь с я жизни. И лично меня всегда удивляло, почему при всем хорошем отношении любое движение с его стороны ты принимал в штыки. Может, потому что он не был моим отцом, Скипеладом, и не имел права без конца лезть в мои дела, решать за меня, как мне жить. Вообще-то никто за тебя ничего не решал. Подсел к нему а г н е сопустив ладонь на напряженное мужское плечо. Да, он старался наставить тебя на п у т ь истинный. Но решение всегда оставалось за тобой. А будь живы родители, мы не знаем, как все сложилось бы. Вряд ли они спускали бы тебе подобные выходки. Ты был м а л е н ь к и м и не п о м н и ш ь зато я знаю, что для нашего отца, в отличие от того же Стэнли, который отдал нам свои лучшие годы, работа всегда была на первом месте. Иначе он не остался бы в Африке в разгар эпидемии и не отослал бы нас к брату, чтобы не мешались под ногами. О чем ты говоришь? Родители отправили нас, чтобы мы не заразились. Да, это тоже. Просто я помню и другие вещи, как они постоянно ругались с мамой, как она умоляла отца вернуться в Англию и плакала вечерами у твоей кроватки. Помню ее п р о щ а л ь н ы е о б ъ я т и я когда она со всей серьезностью просила меня присмотреть за тобой и во всем слушаться Стенли. А еще обещала, что сама скоро к нам приедет, даже если отец решит остаться. В гостиной повисла тишина. Вечер воспоминаний удался на славу. Таких откровений от а г н е с никто не ожидал услышать. Вот, прочти. Протянул ей адам письмо. Что это? Еще один привет из прошлого. Интересно, что ты скажешь на это. Агнес углубилась в чтение. Удивление на ее лице читалось столь же отчетливо, что и на наших лицах, когда нам о т к р ы л а с ь завесы этой маленькой тайны. Настойчивый звонок с незнакомого номера заставил меня не просто подскочить с места, но и заметно напрячься. Интересно, кому я могла понадобиться в столь поздний час. Добрый вечер, пробасил серьезный мужской голос из динамика. Софи Молиган, добрый, да, это я. Вас беспокоит офицер полиции Джон Томпсон. Вынужден сообщить, что на чердаке многоэтажного дома, прямо над квартирой, которую вы снимаете, случился пожар. К счастью, никто из людей не пострадал. Пожарные сделали все, что могли, но верхний этаж, сами понимаете. Что он говорил дальше, я уже не слышала. Пожар? Повторила за ним, будто попугая, до меня постепенно стало доходить, что мое тайное убежище с работами, на которые я так рассчитывала, превратилось в пепел. В каком состоянии и все мое остальное имущество даже спрашивать было б о я з н о Еще немного и я выронила бы смартфон, но рядом так своевременно появился Адам, притянув меня к себе. София, что-то случилось? На тебе лица нет. Мисс Молиган, л вы меня слышите? Вы сможете приехать к нам в участок? д о н о с и л а с ь из трубки, которую Адам перехватил из моих подрагивающих рук. Да, сможем. Назовите адрес. Естественно, Кирс его неиссякаемой активностью отправился вместе с нами: сперва в участок, а затем туда, где совсем недавно р а с п о л а г а л о с ь мое уютное гнездышко. От мастерской ничего не осталось, лишь перекрытия и стены, покрытые к о п о т ь ю При взгляде на это зрелище сердце обливалось кровью. В квартире дела обстояли н е м н о г о м лучше. То из вещей, что уцелело, безнадежно пропахло дымом. Смартфон разрывался от звонков, на которые мне абсолютно не хотелось отвечать. Сьюзен, Луиза Шелдон, мама и даже Роуз, не вспоминавшая о моем существовании долгие месяцы. Кто бы мог подумать, что подобные новости разлетятся так быстро? Все это время я держалась лишь благодаря Адаму, который окутал меня невидимой аурой надежности и спокойствия. Но сейчас, собрав в дорожную сумку самое ценное вроде документов, украшений и альбома с детскими фотографиями, я почувствовала, что меня накрывает ощущение жуткой безнадеги. О господи! Ведь это все, что у меня осталось: ни жилья, ни денег, даже чистой одежды. Как я смогла докатиться до такого? В какой момент оступилась? Где совершила ошибку? Главное, ты жива, а это всего лишь вещи. Купим новые. Положись на меня, я все решу. Повторял Ладом, прижимая меня к себе. И это удивительным образом работало. Конечно, мне было жутко неловко, ведь мы только начали встречаться, а он полностью взял на себя мои проблемы, как если бы они были его собственными. В отношениях с Ричем я и представить такого не могла, а еще удивительным образом научилась все тащить на себе. Пока Адам общался с офицером Томпсоном, Кир мастерски угомонил разбушевавшихся соседей и собственников квартиры, которые ополчились на меня, словно я своими руками все это устроила. Под конец общения с ними он уже раздавал автографы, а я не переставала поражаться безмерному обаянию этого русского. Спасибо. Робко улыбнулась, едва сдерживая слезы. Ты не должен был, но который раз меня выручаешь. Все нормально. Любой поступил бы так же. Улыбнулся Аверин, погрузив руки в карманы и пожав плечами. Лучше скажи, у тебя есть мысли относительно того, как огонь мог проникнуть в закрытую квартиру? У кого еще, кроме тебя, были ключи? По предварительным оценкам было неясно, случилось само возгорание или кто-то специально устроил поджог. Но мысль о том, что это мог сделать Рич, з а т а и в ш и й с я на задворках сознания, не оставляла меня в покое. Зная его дотошность к мелочам и опыт работы в страховой компании, уверенно он легко мог п р о в е р н у т ь подобное и почистить следы. Это ведь он, да? Твой бывший. Софи, не стоит его укрывать. Он должен ответить за то, что натворил. Ладно, имущество, из-за его выходки могли пострадать люди. Настаивал к и р ы и был абсолютно прав. Я и не укрываю, просто не хочу обвинять голословно. Да, у него тоже были ключи. Я сказала об этом офицеру, как и о том, что Рич п р и л ю д н о угрожал мне. Но чтобы решиться на такое, обвела взглядом полным сожаления свое бывшее жилище. Для этого нужно быть полным психом. Я ведь два года встречалась с этим человеком, считая его отличным парнем. Вот что не укладывается в голове: псих он или просто отъявленный подонок? Выяснением этого займутся профессионалы, а я сделаю все, чтобы он к тебе больше и на шаг не подошел. Заверил а д а м в который раз за вечер притянув меня в свои спасительные объятия.